Глава десятая. Вселенское зло и айни. Что ж, получается, на себе испытал самое разрушительное оружие Земли, и теперь могу подтвердить, что смерть в эпицентре термоядерного взрыва действительно безболезненна. Тело испаряется быстрее, чем сгорающие нейроны успевают передать в мозг болевые ощущения. Так или иначе, мой персонаж погиб, а сам я оказался в реальном мире в убежище с я м т р у 7 Я открыл крышку верткапсулы, но вылезать пока что не спешил. Все мысли сейчас были лишь р в а н у в ш и й термоядерной бомбе, и вопросов у меня было куда больше, чем ответов на них. Успел ли я обезопасить подземный комплекс на спутнике Седьмой планеты от уничтожения, или все мои старания пропали даром? Если не успел, там ведь в зону поражения попадала вся подземная база синдиката Гильвара и десантные корабли армии Земли и все отряды атакующих и защитников? А главное крайне уязвимый тини уи камар вместе с Сои Тан Лаварес гарантированно сохранился при взрыве, разве что древний крейсер д и п а л ю 781. Его непробиваемый энергетический щит был способен отразить и не такое, да и искусственный интеллект корабля Паумумпа не дремал и ранее демонстрировал уже умение заранее определять опасность и мгновенно переносить звездолет за зону поражения. Хотя, может, не все так плохо. Насколько я видел, весь тяжеленный трехметровый цилиндр скрылся в портале. С этой стороны не торчало ничего. Но если я успел, где тогда произошел взрыв? С той стороны, в точке выхода межпространственного туннеля, или в самом туннеле? И кстати, где находилась точка выхода открытого перехода? Принц Лэнквайз е Куморо планировал переместиться на планету Зетажница-3, более известную как карантинная планета. Но у того лапаухого каротышки, которого я убил возле терминала в зале с порталом, могли иметься свои собственные планы бегства с атакованной базы, а потому вовсе не обязательно туннель был открыт именно карантинной планете. А вещи Кунг-Комара, что останется с ними после смерти персонажа? Хотя перстни с убатом на вожатия галактики должны вроде как уцелеть, они обладают свойствами неуничтожимые, так что даже в эпицентре термоядерного взрыва не пострадают. Но вот насчет доспеха пожирателя, подобной уверенности у меня не было. Нет, в лут ни перстни, ни доспех не выпадут. Предметы подобного класса просто так не теряются при смерти персонажа. Но вот прийти в негодность или вообще испариться в эпицентре взрыва при температуре в несколько миллионов градусов доспех пожирателя, наверное, мог. Какой аннигилятор и другие предметы экипировки и инвентаря Кунг-Камара. Впрочем, это уже были мелочи. Новый аннигилятор можно взять вооруженной комнате древнего крейсера, там их с полсотни хранится. Да и переделать оружие под использование аккумуляторов вместо дефицитных ядерных батарей тоже не проблема. Ремонтные боты такое уже делали. Что еще? Капитанскую кристалл карту и электронный планшет, кошелек и магическую ювелирку вполне можно восстановить. Деньги в виде красных кристаллов г е к х о вообще ерунда. Там менее полутора сотен тысяч было. Стоп, меня посетила мысль, что я могу прямо сейчас, не вылезая из верт капсулы, посмотреть состояние инвентаря Кунг-Комара. У меня же имеется специализация и г р о в о й и н т е р ф е й с в любой реальности. Понять бы еще, как это делается. Всего-то? Оказывается, нужно было лишь пожелать, и перед глазами появилась мини-карта с о с т о я н и е здоровья, маны, усталости и голода, и даже заполненная на треть шкала прогресса до 210 уровня. Впрочем, шкала была серой, неактивной. Видимо, действия в реальном мире никак не отражались на состоянии персонажа в игре. Непривычно серыми были и строки навыков. Пользоваться уже имеющимися умениями в реальном мире я мог. Тоже сканирование без проблем сработало, но вот прокачка игрового персонажа от действий в реальном мире похоже не шла. И кстати, 209 уровень помнится час назад у комара был 207, -й. значит покосил врагов взрывом я изрядно. Надеюсь, что союзникам также сильно не прилетело. Я поскорее открыл вкладку инвентаря, чтобы узнать про доспех пожирателя и засмеялся от своей недогадливости. На мне были надеты рабочий комбинезон, ботинки, нижнее белье, небольшой рюкзак на спине с мотком веревки внутри. Действительно, в реальном мире на мне была надета гражданская одежда, и проверить сохранность вещей в игре я не мог. Что же, ждать 15 минут или... Ласиана! Молоденькая девушка лекарь, похоже, мирно спала на койке в комнате с младенцем Виктором, но от моего ментального оклика мгновенно проснулась и села на кровати. Повелителька Марлафин. Да, срочно беги к верт-капсуле и входи в игру. Мне нужно узнать состояние дел на крейсере и вообще на месте боя. Как выяснишь, сразу выходишь и сообщаешь мне. Поняла? Тогда почему ты -то еще здесь? Бегу, повелитель. Словно подкинутая п р у ж и н а Гертласси Яна вскочила с постели и лишь в одной ночной рубахе со всех ног понеслась к выходу из медицинского бокса, в котором лекарь круглосуточно дежурил а возле недоношенного младенца. Каких-то 20 секунд и крышка ее в е р т к а п с у л ы уже закрывалась. Я одобрительно кивнул. Вот это понимаю исполнительность. Кстати, девушку лекаря сейчас я выбрал не только из-за покладистости или для того, чтобы не тревожить спящую супругу м и н о л а ф и н Просто верт-капсулу молоденькой Ласи Яне я когда-то назначил на верхнем этаже огромной колонны, расположенной возле самых жилых корпусов. Буквально через пятидесятиметровый мостик перейти и ты уже на месте. Я тогда предположил, что помощь опытного лекаря может срочно потребоваться моему ребенку или супруге в реальном мире, и время может даже идти на секунды. Теперь оставалось просто ждать возвращения девушки. Я встал и подошел к металлическому ограждению. Вода в сравнении с предыдущим моим посещением убежища очень сильно отступила. о г р о м н ы й з а л о сушался куда быстрее, чем я рассчитывал. Дополнительные насосы удалось включить ремонтником. Да и воздух стал чище. Мерзкий сероводородный запах уже не так сильно ощущался. Пожалуй, если принесенные из реального мира семена дадут всходы на фермах гидропоники и в огромных о р а н ж е р е я х тут в убежище сам т р у с й можно будет жить даже с комфортом. Основать полноценное, обеспечивающее себя всем необходимым поселение, которое со временем перерастет в целый город, исследовать и постепенно взять под контроль весь небольшой планетоид. Все к этому шло, и хотя постоянно проживающих в убежище людей было пока немного, но бригады вахтовиков трудились круглосуточно, причем даже в формально ночное время работы не останавливались. Вдалеке я видел огни электросварки и перемещающиеся по воздуху антигравитационные платформы с грузами для ремонтных бригад. Ладно, это все потом. Сейчас же я хотел навестить супругу и ребенка. Эх, себе я в е р т капсулу не менял, так что до верхних этажей огромного зала подниматься придется по д л и н ю щ е й л е с т н и ц е сотни метров по вертикали. Хотя зачем идти? Телепортация. Заспанный молоденький охранник на посту при входе в жилой комплекс пробудился похоже совсем недавно, когда мимо него пронеслась полураздетая девушка. И пытался понять, сон он видел или явь, как вдруг перед ним буквально на ровном месте возникла моя фигура. Паренек пару секунд тупо смотрел на меня, затем резко встрепенулся и потянулся было за оружием, но увидел мои синие сверкающие глаза и рухнул на колени. Нет, причиной была вовсе не моя псионика. Тут сработала вбитая с раннего детства и развитая до уровня неосознанного рефлекса привычка подчиняться магам-правителям. Спишь на посту? Мой голос не предвещал проштрафившемуся охраннику ничего хорошего. Ты хоть о сознаешь, какую величайшую ценность охраняешь, а если бы хищная Инвара поднялась сюда по лестнице и сожрала моего беспомощного сына, знаешь, что с тобой я бы сделал в таком случае? Э, мне пришлось прервать свои нравоучения, поскольку похоже, я перестарался с псионикой. От сильнейшего испуга парнишка потерял сознание и завалился на бок, выронив из ослабевших пальцев лазерный пистолет. Хлипеньким каким-то оказался. Ладно, урок на всю жизнь парнишка уже получил. И едва ли, когда либо уснет на дежурстве. Я не стал приводить охранников чувства и вошел в жилой корпус. Мино безмятежно спала на кровати, разметав серебристые волосы по подушке и чему-то улыбаясь во сне. Я осторожно присел рядом любую спящей красавицей. Как же мне повезло с супругой, настоящая принцесса, и по происхождению, и по характеру, и по исключительной красоте. На стене возле кровати светился небольшой монитор, через который возможно было наблюдать за соседней комнатой, где в изолированном подогреваемом боксе спал густо оклеенный всевозможными датчиками младенец. Сердцебиение, температура тела, состояние внутренних органов, активность головного мозга – все показатели находились в норме и не вызывали опасений. Виктор слегка подрос и уже не казался таким з а м о р о ш е м да и масса крохотного тельца, судя по показаниям на мониторе, перевалила за два килограмма 300 граммов. Почти здоровый малыш, который благодаря заботе врачей медленно, но верно догонял положенные для нормально родившихся детей показатели. Любуешься сыном? м и н о неожиданно открыла глаза. Да, и его м а т е р ь ю тоже. Улыбнулся я, наклонился и поцеловал супругу. Минно тоже улыбнулась, но в ее глазах читалась печаль. Я так редко вижу тебя, муж мой. Да, ты обеспечил мне и сыну безопасность, окружил заботливым персоналом, опытным илонским медик Маула, мяса, п о с л у ш н а я и д о б р а я ласси Яна, слуги, готовые в лепешку разбиться, чтобы угодить любому моему капризу. Вот только тебя тут нет. Но разве трудно тебе проводить больше времени с семьей? Я ничего не ответил супруге. б е с к о м п р о м и с с н а я космическая война, жестокие битвы в космосе, осада вражеской столицы, взрывы термоядерных бомб – все это казалось таким далеким и несущественным отсюда, из безопасного, скрытого в бескрайнем космосе убежища. Здесь были другие заботы и приоритеты: любовь, семья, здоровье нашего первенца. Минно не обладала сейчас магическими способностями, но мои мысли угадала с пугающей точностью. Вот и сейчас чувствую, ты заглянул к семье на минутку и собираешься снова исчезнуть. Не уходи, комар, прошу, побудь со мной хотя бы один день. Разве я многого прошу? Всего один день. Поскольку я промолчал, не отказываясь и не спеша соглашаться, мино п р о д о л ж и л а меня уговаривать. х в о с т а т ы й лекарь сказал, что я уже практически полностью восстановилась и эмоционально, и физически. Вот только мне нужно не сидеть безвылазно в четырех стенах, а больше двигаться. Давай прогуляемся вместе и скупаемся в безопасной зоне. Там очистили от инвар водоем возле о р а н ж е р е и и сейчас там любимое место отдыха обитателей убежища. Или слетаем на антигравитационных ранцах в дальний конец огромного зала, куда вы с Айни вместе ходили. Там работают г р у п п ы ученых двух миров: Герт Валентина Устинова и г е р д Алекса Бобла. Слышала к р а е муха, что они обнаружили что-то фантастически важное, что может даже перевернуть представления об истории Вселенной. Слетаем и узнаем, что именно. Или можем... Что именно можем м и н н л а ф и н договорить не успела, поскольку в комнату ворвались запыхавшиеся Ласси Яна Унлито вместе с рыжей Айни в человеческом обличии. Обе девушки поклонились правительнице первой директории, после чего Ласси Яна выпалила: "Повелитель, выполнила ваш приказ и все разузнала. Новостей очень много. Штурм военной базы в системе Гельвара закончен." На нижних этажах комплекса сильнейший пожар, там все в огне. Враги массово сдаются. Переговоры с ними по указанию г е р т у Линетар ведет, ой, забыла имя, новенькая Мейлонка. Раньше ее не видела в экипаже. Пиора Амур, да, точно. Только она уже Герт Пиора. Как раз во время этих переговоров получила статус. Еще из новостей поступил вызов по дальней связи отправителя синдиката Гельвара Кунк й о д з и у м о р а Я хлопнул себя ладонью по лбу. Точно. Правитель синдиката же обещал предоставить в срок 4 уми новое видео с моими воспитанниками. Личный враг попросил новую отсрочку, или мои бойцы попросили правителя перезвонить позднее, когда в игру вернется Кунг-камар. На эти вопросы ответила более осведомленная Айни. С правителем синдиката общалась Ленка в а л е р и й Урла, которая свободно владеет языком синдиката Гильвара. Вот только разговор вышел совсем коротким. Ваша воеда назвала фальшивкой переданные материалы, потому как оба заложника к тому моменту были уже спасены и находились на пути крейсеру д и п а л ю 781. Когда же собеседник стал настаивать, что материалы настоящие, Лэнквалири подняла правителя синдика т а на смех и обозвала лжецом, на что Кунг й о т з и у м о р а серьезно обиделся и пообещал вашей походной супруге, что ее ждет та же жуткая участь, что постигла другую спутницу Кунга Земли. Что? Мы с м и н о л а ф и н у удивленно переглянулись. Интересно, какая эта жуткая участь постигла мою жену, а мы с ней даже не в курсе этого события, или тут до меня кажется дошло? Ани, неужели Кунк Йодзиумора имел в виду тебя? Рыжая девушка неопределенно пожала плечами, словно сама не знала ответа, но не смогла долго сохранять серьезность на лице и заулыбалась, показав ровные белые зубы. Да, буквально только что король Трила в Гугу Первый выступил перед нацией с пламенной речью. призвал к борьбе с вторгшимся на территорию т р и л о в крупным флотом людей, обещал противопоставить врагу огромную армаду, подобно которой вселенная еще не знала и в сравнении с которой флот вторжения просто жалок. Также Гугу первый объявил, что в назидание врагам казнил схваченную подругу Кунга Земли самым жутким способом, и эта миелонка больше не будет м о з о л и т ь всем глаза, так что меня, оказывается, казнили, мой капитан. Слышавшая докладчиц Минно заметно погрустнела, когда услышала, как много важных событий происходит сейчас в игре искажающей реальность. После чего предположила, что муж не задержится в убежище и снова надолго покинет ее. Но я видел просияющие глаза супруги и помнил слова, сказанные Минно л а ф и н перед самым возвращением д е в у ш к и лекаря. А потому объявил, что раз основные вопросы в игре решены и моего личного присутствия пока что не требуется, то я желаю отдохнуть от смерти и войны. И побуду один день реального мира со своей семьей.